Глава семнадцатая. Протокол. Поток пуль ударил в угол стены, высекая искры. Коридор наполнился грохотом выстрелов и яростным звоном рикошетов. Я, едва успевший убрать голову за ту половину секунды, что стволы турели раскручивались, присел и крикнул «Вниз!». Уговаривать никого не пришлось. Все тут же присели тоже, понижая силуэт. И как раз вовремя несколько рикошетящих пуль Яственно цокнули по стенам за нашими спинами. Вполне могли бы попасть и в кого-то из нас. Турель, потеряв цель, перестала стрелять, и все снова затихло, только эхо выстрелов медленно затухало где-то вдалеке. «Это еще что такое?» – спросил Магнус, ковырясь мизинцем в ухе, словно у него туда затекла вода. «Внутренняя система обороны», – ответил я. «Конкретнее – автоматическая турель типа М-02». Снабжена собственной системой распознавания целей и двумя трехствольными пулеметами с вращающимися блоками стволов. Боезапас каждого ствола – тысячи выстрелов. Боевая скорострельность – четыре тысячи выстрелов в минуту. Время подготовки к стрельбе – шесть десятых секунды. Программируемые пули с экспансивной оболочкой и вольфрамовым сердечником пробивают даже тяжелые бронескафы, Но полностью теряют энергию при контакте со стеной станции. Я ни хрена не запомнил. Магнус потряс головой. Можно попроще как-то? Можно. Я кивнул. Мы там не пройдем, ни при каких условиях. Это достаточно просто. А почему вообще система нас атакует? Нахмурившись и секунду подумав, задал правильный вопрос Кайто. Даже не так. Почему она атакует нас понятно, но судя по следам на этом трупе. Она атаковала даже своих. Даже экипаж станции. «А это, детектив, правильный вопрос», — я кивнул. «У них же в форму должны быть вшиты маячки системы свой-чужой. Сейчас». Я высунул за угол ствол бластера, который турель, конечно же, не восприняла за цель, подцепила мне удобно лежащую руку трупа и в два движения подтянул ее к себе в безопасную зону. «Ну-ка назад». Я ухватился за руку обеими руками, и потащил тело на себя. Турель, обнаружившая движение объекта, схожего по форме с человеческим телом, снова загрохотала. Тело задергалось, принимая в себя новые пули, но ему уже было все равно. Зато я смог подтянуть его к себе поближе. Отвернув воротник форменной куртки, я показал всем вшитый с внутренней стороны плоский кремниевый квадратик с уложенной змейкой дорожкой антенны. Вот и маячок. «И почему же он не сработал?» – поинтересовался Кайто. «Сломанный?» «Там нечему ломаться», – я покачал головой. «Это, по сути, индуктивный датчик. Ему даже источник питания не нужен. Он срабатывает от магнитного поля. Если оторвать его, с задней стороны увидите катушку индуктивности». «Тогда почему не сработал?» – не отставал Кайто. «Потому что и не должен был. Я отпустил воротник». На станциях подобного типа существует четыре уровня протоколов безопасности. ГОП-0, ГОП-1, ГОП-2 и ГОП-3, мы поняли, перебил меня Магнус. Значит-то это что? Нулевой уровень – это обычный. Протоколы безопасности не работают, все перемещения по станции разрешены кому угодно. Первый уровень подразумевает почти то же самое. Но проходы к критически важным узлам станции – начинают охраняться турелями, работающими по маячкам свой-чужой. Второй уровень подразумевает боевую готовность на всей станции. Все турели переводятся в боевой режим, чтобы отбить атаку врагов, у которых нет маячков. А третий режим — ГОП-3 — это режим полного уничтожения. Система идентификации свой-чужой отключается, и турели начинают уничтожать просто всех, кто попадет в их радиус действия. «Что?» — изумился капитан. «Зачем такое вообще делать? На случай, если защитники станции будут сметены слишком быстро, чтобы противники не смогли захватить их форму и сойти для системы за своих», — ответил я. «По сути, ГОП-3 — это уже способ не защититься, но отомстить. Этот протокол предполагается запускать только в том случае, если нет надежды не то что победить атакующего противника, но даже и дождаться помощи администрации». Кстати, об этом Кайто щелкнул пальцами. А когда они прибудут, что будет? Их же турели тоже посчитают за врагов. У них есть управляющие коды, конечно же. Я пожал плечами. С помощью удаленной передачи, которых можно отключить защитные протоколы, причем для каждой станции эти коды свои. В общем-то, у старших офицеров тоже есть эти коды. Но судя по тому, что мы уже успели увидеть, я сомневаюсь, что кто-то из них вот прямо сейчас решит, «Отключить систему безопасности. Я думаю, что мы их вообще не найдем, по крайней мере, живыми». «А что, если просто отключить их?» Внезапно просиял Кайто. «В смысле турели? В смысле физически лишить питания? Каким образом я нахмурился? Перерезать кабели питания? Так они в стенах и потолках на глубине полметра». «Нет, я имею в виду, на уровне реактора». Кайто взмахнул руками. «Отключить реактор?» Я даже сам почувствовал, как мои брови поползли на лоб. Система обороны, конечно, отключится, но и все остальные системы тоже, включая и жизнеобеспечение. Да нет же, Кайто хлопнул в ладоши. Отключить только подачу энергии на турели, все остальное оставить. И как это сделать, не понял я. Это несложно, хмыкнул Кайто. Я могу это сделать, но есть одна проблема. Мне для этого надо быть в реакторном блоке. «Это действительно проблема», – потратив несколько секунд на то, чтобы вспомнить конфигурацию станции, ответил я. «Реакторный блок находится отсюда не то чтобы очень далеко, но путь до него. Короче, я даже не представляю, сколько турелей нам встретятся по пути. А справиться с ними никак», – подал голос капитан. «Очень сложно», – я покачал головой. «Они же проектировались с учетом того, что их попытаются просто отстрелить». Там приведенная броня, рассеивающее покрытие, защита от электромагнитного импульса, да и просто прицелиться в турель так, чтобы она не прицелилась в ответ, та еще задача. «Может, джи позовем?» – с надеждой спросил Кайто. «Он же непробиваемый». «Для этих пуль, может, и пробиваемый», – задумчиво ответил я, обернувшись за спину и глядя на прибитого ломом к тележке офицера. «Если не тело, то конечности ему точно поотрывает к черту». И мы даже не сможем его эвакуировать из-под огня. У меня есть другая идея. И какая же?» – моментально заинтересовался Кайто. Я оторвал взгляд от пробитого насквозь покойника и улыбнулся. «Ждите здесь». И я побежал обратно к шлюзу. Жи, исправно следящий за входом, дернулся, когда я появился в проеме, но, к счастью, на меня не накинулся. «Что случилось, человек, называющий себя Каром?» – ровно прогудел он. «Вы уже нашли лекарство?» «Работаем над этим», — ответил я, пробегая мимо него. «Оставайся на месте». Забежав в свою каюту, я быстро нацепил сбрую в рекера, проверил батарею резака, которая все эти дни стояла на зарядке через переходник, что напечатал для меня кайто, и убедился, что все готово. В моем распоряжении восемь магнитных мин, 25 тросов и несколько мегаватт энергии, выраженные в лазерном эквиваленте. «Что ж, приступим». Я вернулся к ребятам, которые здорово нервничали, и мотнул головой в сторону двери, которая придавила голову одного из членов экипажа станции. «Идем сюда. Помогите раскрыть двери. Магнус, Кайто, с одной стороны мы с капитаном с другой взяли». «Погодите, зачем?» – удивился Кайто. «Если надо открыть, я и так могу это сделать». «Да ну», – я с подозрением посмотрел на него. «Ладно, давай». Кайто подошёл к контрольной панели возле двери, вытаскивая на ходу из кармана отвертку и неожиданно ловко прокручивая её в руке. Отвертка вонзилась под панель. Кайто одним коротким движением наполовину оторвал панель от стены, ухватился пальцами, отогнул ещё больше и добрался наконец до сервисного разъёма на обратной стороне. Продолжая держать панель одной рукой, другой он достал из кармана свой терминал а из соседнего целую кучу проводов с разными коннекторами на концах. Внимательно сравнив их с разъемом на плате, он выделил нужный, зажал его в зубах, убрал остальные обратно в карман, а тем, что остался, подключил терминал к панели. Потыкал в дисплей пальцами, раздался подтверждающий писк. Приводы дверей загудели, а створки задрожали и загрохотали, отчего зажатое между ними тело задергалось, как в припадке. Упс не та полярность меланхолично произнес кайто и что-то поменял на терминале на сей раз все прошло успешно и створки разъехались в разные стороны освобождая тело которое тут же повалилось на пол я-то думал откуда на дверях кровь взялась ведь если ему просто сломала шею или там задушила дверями ей неоткуда взяться оказывается его и не задушило и не сломала Оказывается, у него вообще не было головы, и с той стороны остался лишь окровавленный срез с торчащим белым позвонком. Видимо, сначала бедолага застрял головой в двери, а потом кто-то не очень добрый снес ему эту голову с плеч. Кайто снова позеленел, увидев это, и отвернулся, спешно выдергивая терминал из разъема. «Хорош», — я хлопнул его по плечу. «Продолжай в том же духе, и все будет проще некуда». Что именно будет проще некуда, поинтересовался капитан из-за спины. Ты так и не сказал, какой у тебя план. Турели прикрывают только проходы и коридоры, ответил я, оборачиваясь к нему. Поворачиваются они не очень быстро, поэтому чем уже сектор обстрела, тем они будут эффективнее. В больших помещениях турели никто вешать не будет, да это и смысла не имеет, в общем-то, потому что помещения чаще всего не имеют проходов между собой. «Проще говоря, из помещения в другое помещение не попасть, если только...» «Если только не поставить это целью, видимо», — капитан поднял бровь. «И судя по всему, именно это ты и собираешься сделать, раз на тебе снова в рекерское снаряжение. Пройти через станцию, обходя все коридоры за счет вырезания прохода в стенах? Не пойми меня неправильно, но это решение не то чтобы лежит на поверхности, но догадаться про него довольно несложно». «Неужели администрация не оставила для атакующих какой-нибудь сюрприз на такой случай? Не у тебя же одного есть врекерское снаряжение?» «В целом, конечно, вопрос правильный, потому что помимо врекерского снаряжения есть много других способов проделать дыры в стенах космической станции», — я кивнул. «Это, собственно, и есть один из способов противодействия защитным системам — идти там, где их нет. Но есть один тонкий момент — который заключается в том, что обычно помимо защитных систем есть еще и персонал станции, в том числе боевой, который не будет просто ждать, когда атакующие набурят в стенах достаточно дыр для того, чтобы беспрепятственно куда-то пройти. Они будут атаковать их в ответ, и атакующие окажутся в неудобной позиции, запертые в помещении, из которого в один выход они уже выйти не могут, а второй еще не готов. Ну а что касается нашей ситуации, Как я уже сказал, ГОП-3 – это протокол мести, а не обороны. Тут уже некого спасать, так что и беспокоиться о том, что станция будет захвачена, некому. А еще об одной причине, почему так сделано, я говорить просто не стал. Сейчас это неважная и даже вредная информация. Я кивнул капитану и первым пошел в помещение. Это оказался кафетерий или, может, столовая. В общем, место, где персоналы, редкие гости станции – принимали пищу. Ряды коротеньких на четыре человека столов с простыми лавками рядом заполняли небольшую зал. А вдоль одной из стен тянулась стойка раздачи со стеклянной витриной. Сейчас она была разбита и густо заляпана кровью, а из пробитой дыры торчали чьи-то ноги. На ближайшем к нам столе лежал труп, утыканный столовыми ножами, как магнитные орбитальные мины с датчиками цели. А еще чуть дальше сразу три трупа лежали друг на друге штабелем. Да так ровненько, словно их по выкладывали. Из всех троих сверху донизу, точно в районе сердца, пронзал один длинный вертел от электрогриля, что виднелся в открытой двери кухни. Что-то мне подсказывало, что если мы зайдем туда, то там тоже найдется полдесятка покойников, негласно соревнующихся в оригинальности способа умереть. Я снова вызвал в памяти карту типовой планировки станции и подошел к стене наискось от себя. Сюда, тут мы сможем пробуриться в складское помещение. Оттуда прорежемся в плюсовую продуктовую камеру. Оттуда... Хм, не помню, что за помещение, но тоже сможем пройти. Короче, поехали. Я поднял резак и активировал его. Сталь станции резалась плохо, но все же несравненно лучше, чем переборки Новохудоносора. То и дело под луч попадались провода, и тогда из стены сыпались искры. Один раз я перерезал какую-то трубу, и потоком хлынула вода. Но в итоге через пять минут я закончил разрез, и кусок стены повалился внутрь, открывая нам проход на склад. Тут все было так же весело, как и в кафетерии. Разве что трупов поменьше, всего два. Оба одеты в серые комбинезоны складских рабочих. И оба, конечно же, мертвые. Один нанизан на рога вилочного погрузчика, словно на настоящую двузубую вилку, а второй сидит за столом, Словно человек пытался поспать, положив голову на столешницу, да огромный стальной ящик, упавший с высоты пары метров, помешал этим планам. Больше на складе не было никого и ничего, даже звуков никаких не раздавалось. «А может, ему Ноза тут?» с надеждой спросил Кайто, которому явно не хотелось идти дальше. «Нет», — я покачал головой, «у лазарета свой склад, с общего склада препараты исчезали бы тоннами, даже не заметишь, идем». Я вскрыл еще одну стену, и мы прошли в плюсовую продуктовую камеру. По сути, один гигантский холодильник, такого размера, что в нем могла бы жить средних размеров семейка, если бы не температура, держащаяся на уровне плюс трех градусов. Впрочем, даже температура не помешала одному особенному администрату выбрать именно эту камеру в качестве места своего последнего упокоения. Он висел среди коровьих полутуш, подвешенные сразу на пять крючев, воткнутых в разные части тела, и, судя по еще одному крюку, зажатому в окоченевшей руке, это был далеко не предел его прижизненных мечтаний. Кайту снова стало плохо, хотя здесь не было толком ни крови, ни запаха, вообще ничего. Следующий разрез вывел нас в чей-то жилой кубрик, крошечное помещение размером даже меньше моей каюты на барракуде. Тут всего-то и помещалось, что кровать на уровне головы, Рабочий стол прямо под ней, да шкаф во всю противоположную стену. И это было первое помещение на нашем пути, в котором не нашлось ни одного трупа. «Раз мы попали в жилой блок, значит, мы уже почти на месте», — резюмировал я, поворачиваясь к остальным. «Что, так быстро?» — удивился капитан. «Ты же говорил, что до реакторов идти через всю станцию. На месте это не значит у реакторов», — я покачал головой. Дело в том, что через внутренние помещения мы к реакторам и не попадем. Планировка такая, что помещение разбито на сектора, и мы сейчас один из этих секторов прошли насквозь. Вглубь можно пройти, только выйдя в один из коридоров. Это и был тот самый момент, который я не стал раскрывать капитану, когда мы говорили о гипотетическом штурме станции. Он вряд ли бы одобрил мой план тогда, а сейчас у него и выбора особо нет». «Тогда что мы тут делаем?» – начал закипать Магнус. «Мы же не можем выйти в коридор. А мы туда и не пойдем. Тут рядом есть сервисный шлюз». Я повернулся и ткнул рукой туда, куда нам было нужно. «Мы выйдем в космос. По обшивке станции доберемся до следующего шлюза, который будет близко к реакторному блоку, и проникнем практически прямо в него». «Что?» – упавшим голосом спросил Кайто, глядя на меня. «Выйти наружу?» «На обшивку? В космос?» В его глазах было столько ужаса, сколько не было при виде ни одного трупа на этой станции. Хотя, говоря честно, некоторые из них умерли такой изощрённой смертью, что даже я со своим опытом ничего подобного никогда не видел. «Это плохая идея, Кар. покачал головой капитан. «Проклятие, ты не мог раньше сказать». «Да в чём дело-то? Я ничего не понимал, и мне оставалось только скакать взглядом с одного лица на другое, и надеяться, что кто-то прояснит ситуацию. И капитан, наконец-то, сподобился это сделать. Он глубоко и тяжело вздохнул и коротко изрек. У Кайто космофобия.